Глава вторая Оран Канери вот уже несколько часов после ухода новоиспеченных учеников сидел, не двигаясь в своем любимом кресле-качалке и завороженно смотрел на мирно колышущееся пламя в камине. Именно в камине! Не зря он проделал столь долгий путь из самого Эдельвайса, столицы Ирэми, до северной границы пешком чтобы протянуть портал из маленькой времянки в горах в свое собственное жилище. Теперь, если магу понадобится покинуть страну, то стоит всего лишь открыть портал, и он уже на границе Иреми. Основная проблема заключалась в том, что нужно обязательно самому побывать там, куда открываешь проход, а также в нежелании Орона, чтобы об этом его путешествии кто-либо знал. Пешком пересечь всю страну, чтобы так глупо попасться двум незадачливым ребятишкам. Но больше всего Орена потрясло то, что у детей был дар. Причем у обоих. Это, конечно, не являлось причиной, по которой он обычно набирал своих учеников. Но интуиция, которой он привык доверять, говорила, что эти дети важны. И он просто не смог отмахнуться от внутреннего голоса. «Болван!» – прорычал оран в пустоту. «Это вы мне?» – раздался сиплый голос слуги Орона, стоявшего у дверей гостиной. «Нет, Элфи, это я себе!» Все так же отстраненно пробормотал маг. «Элфи – старый гном, работал у орона так давно, что ни сам он, ни его хозяин не помнили, сколько именно!» Обычно гномы редко покидают свои горы, но только не Элфиральд Дер Альве. Он ненавидел всем своим сердцем жизнь под землей и основной вид деятельности гномов – оружейное мастерство. Элфи сам покинул родовое гнездо в Соколиных горах, находящихся далеко на севере, и решил обосноваться в Эдельвайсе, где и встретился с Ороном. За долгое время Элфи стал для мага не просто слугой, но другом, практически членом семьи. Вопреки сложившимся стереотипам и традициям, Элфи не носил длинной гномьей бороды, одевался у лучших портных и выглядел зачастую изысканней любого вельможи, хотя впечатление немного портил маленький рост и смешная походка. Магистр «Вы не в духе?» Участливо поинтересовался гном, присаживаясь на мягкий табурет рядом с магом. «И сам не знаю!» Грустно вздохнул Орен. «Как прошла поездка? Портал готов?» Элфи был единственным, кто знал о планах Орона. «С этим-то как раз никаких проблем!» «Но...» Не унимался тот. «Я взял учеников», – выпалил маг. «Учеников?» – в изумлении воскликнул гном. «Зачем? После того, что произошло, я думал...» «Я тоже так думал, Элфи. Но это было нужно, понимаешь?» Оран в растерянности смотрел в голубые, как ясное летнее небо, глаза друга. «Понимаю, Оран», – вздохнул Элфи. «На тебя опять накатило!» «Какие еще беды должно всем принести твое шестое чувство, чтобы ты стал затыкать уши, едва оно начнет вопить вновь?» «Надеюсь, больше никаких!» Грустно пробормотал маг, вновь устремляя свой взгляд на мирно потрескивающие поленья. «Ну идем уже!» Не выдержал Ким, когда я в очередной раз решила проверить, хорошо ли мы укрыли новые побеги глаза дракона. «По крайней мере, это наша реальная выгода», – нестерпела я. «Сколько можно гоняться за призрачными надеждами, вырваться из пограничья и стать учеником Межрасовой Академии Магии?» Обреченно вздохнув, я поднялась с колен и подошла к брату. «Ладно, пойдем». Пробормотала я, уцепившись за руку Кима и покорно следуя за ним. Дул легкий северный ветер, как бы напоминая, что тепло скоротечно, а холод не отступит никогда, и что совсем скоро нас ждут первые заморозки. Даже жутко становится, как представлю, что и зимой придется сюда таскаться. Нет ничего страшнее, чем оказаться зимой в наших горах». Однажды нам с отцом пришлось подняться в горы ранней весной, и я едва не отморозила себе ноги. Помню, как Рейна ругала отца, накладывая специальные мази на мои ступни, что он взял детей в такой поход. Но все же он был рядом и смог донести меня до дома. А что с нами будет, если подобное повторится? Ведь рядом не будет никого из взрослых, чтобы помочь. Маг, разумеется, не в счет. Быть может, старикан сам откажется от занятий с нами, или уедет ближе к зиме. Мысли все продолжали блуждать в моей голове, в то время как ноги несли к времянке вчерашнего знакомого. Когда до заветной обители знаний оставалось около десятка шагов, дверь тихонько заскрипела, и в проходе появился оран. На нем была холщевая рубашка зеленого цвета и обычные порты. На вид. Ничем не примечательный деревенский мужик, если бы не прозрачные кругляшки в золоченой оправе, взгроможденные на его длинный тонкий нос. Помню, это так поразило меня. Я тогда впервые видела очки, лишь смутно догадывалась, зачем они нужны, ведь в пограничье подобных штуковин никто не носил. Вполне вероятно, что о существовании онных здесь вообще не подозревали. «Приветствую вас, молодые люди!» Необыкновенно вежливо начал разговор маг. «Более всего в своих учениках я ценю пунктуальность». «Но у нас нет никакой пунктуальности», — изумилась я. «Надо было вчера сказать, я бы у мамы попросила, а так, извините». «Вот старый бес, пунктуальность ему подавай!» Мало того, что топали сюда целый час, так еще и не с пустыми руками надо было. До чего же наглый сыч!» Я даже толком бы возмущаться не успела, как поляна, на которой мы стояли, огласилась заливистым хохотом старого мага. «Да, парень, я был прав, что с сестрой тебя взял в ученики!» Все еще задыхаясь от смеха, промотал Орен. «С ней куда забавней будет!» Ким смущенно зыркнул в мою сторону. «Пунктуальность!» Медленно, проговаривая по буквам, продолжил Мак. «Означает способность приходить вовремя. Надеюсь, ни сейчас, ни впредь тебе не придется ее у кого-нибудь выпрашивать». Поправив на носу очки, закончил маг. «Прошу вас в дом, юные господа!» Пунцовая с головы до ног, Я направилась в сторону Времянки вслед за братом, смутно ловя себя на мысли, что ненавижу этого старика даже больше, чем Эву, девочку с соседней улицы, однажды назвавшую меня подкидышем белокурых демонов. Не люблю чувствовать себя глупой и тем более соглашаться с тем, что я глупа, но именно так я и выглядела. Войдя в избушку, я ожидала окунуться в полумрак ветхих стен но внутри комната была светлой и уютной. Кругом была странная для деревенского жителя мебель. Стулья были обиты приятны на ощупь мягкой тканью, вдоль стен расположились книжные шкафы, а около единственного окна стоял большой лакированный стол. Хотя во времянке была небольшая печка, сейчас огонь в ней не горел, но в домике было очень тепло. Ким не пытался скрыть своего изумления и все время крутил головой от одной стены к другой, жадно рассматривая книги, расставленные в шкафах, одному Орону известно, по какому принципу. «Нравится?» – поинтересовался маг. «Да», – чуть ли не задыхаясь от восторга, ответил Ким. «Из шкафа, что окна, можешь взять что-нибудь почитать», – добродушно предложил Орон да замялся брат я лучше посмотрю не стесняйся вы сюда учиться пришли а начальный путь знаний это книги да неудобно как то начал было ким меня такое его поведение порядком достало читать он не умеет чего тут непонятного выпалила я Ким раздосадованно повернулся в мою сторону, и его смуглые щеки покраснели. «Кто тебя просил?» Рассерженно фыркнул он, сжимая кулаки. «А ты, болван, как учиться-то думал?» «Нет, вы только посмотрите. Не читать, не писать не умеет, да еще выделывается, показывая, что книжки ему нужны». «Это правда?» Положив руку на плечо брата, спросил Канери. «Да», — потупив взгляд, пробормотал Ким. «А ты умеешь?» «А я что, из золота сделано?» — хыркнула я. «Если уж его не научили, то меня и подавно. Женщина в наших краях разве что немногим дороже коровы. Так что, магистр, ни читать, ни писать мы не умеем. Как будете нас учить?» «Сразу предупреждаю, пороть не дамся». Гордо вскинув подбородок, заявила я. Лукаво улыбнувшись, Макс сказал. Ну, есть вещи и пострашнее порки. Почему-то я ему поверила. Дни мелькали, словно кошмарный калейдоскоп. Письмо, чтение, счет, работы по дому, уход за ненавистной травой. Чтобы все успеть, приходилось вставать гораздо раньше, чем обычно. Меня всегда считали не слишком выносливым ребенком. Среди селян бытовало мнение, что именно старший близнец получает здоровье и силу. Как ни печально мне было признавать, но Ким и впрямь был сильнее и выносливее меня. С самого младенчества я постоянно болела. С учетом здешнего климата было чудом, что мне удалось прожить хоть один десяток лет и разменять второй. Когда я преодолевала гору, поднимаясь к Орону, я всякий раз думала, что становлюсь сильнее, хотя мое самочувствие по возвращению домой твердило обратное. Ноги распухали нестерпимо ныли. Все тело ломило так, словно по мне весь день прыгала бешеная коза. А во сне меня иногда лихорадило естественно ким это заметил ведь спали мы с ним как младшие дети вместе на печке и в одно прекрасное предосеннее утро растолкав меня немного раньше обычного он решил поделиться одной из своих светлейших идей ты со мной больше не пойдешь нетерпящим возражение тоном сказал брат М -м? Еще не понимая до конца, что от меня хочет в такую рань этот болван, промучала я. — Я тебя не возьму! — как можно речь, повторил он. Больше уснуть я не смогла. В голове все тут же прояснилось. Я подскочила, ловко повернулась на другой бок и взгромоздилась на брата. Должно быть, выражение моего лица говорило о многом, раз его решимость как ветром сдула. Ну, Мара, посмотри, на кого ты стала похожа из-за этих занятий. Думаешь, я не вижу, как ты всякий раз скорчишься от боли, стоит тебя кому-нибудь задеть или попросить лишний раз встать вечером. Думаешь, не замечаю, как ты дрожишь по ночам, а сама горишь, словно в огне. Или не замечаю, как тяжело ты дышишь, когда мы утром идем к корону. На это возразить мне было нечего. Но издаваться так просто я не собиралась. «А ты наблюдательный, как я посмотрю!» Переводя дух, съязвила я. «Мара, перестань! Я же не слепой!» С болью в голосе проговорил Ким. «Тогда есть встречное условие, братишка!» Я едва ли не шипела от злости, не думала, что выгляжу в его глазах настолько жалкой. Хочешь ходить к корону, значит, будем делать это вместе. Или никак. Растерянность на мгновение промелькнула в его взгляде. — Зачем ты так? Через час мы вместе вновь брели по горным тропам. Оран поджидал нас, сидя на крылечке перед столь убогой, на первый взгляд, избушкой. Его глаза лучились теплотой и светом, будто глаза родного человека. Прошло уже около месяца с того момента, как мы впервые встретились. И, как это ни странно, но он начинал мне нравиться. Моя враждебность сменилась уважением и легкой привязанностью. Ким же, как мне казалось, нашел свое собственное божество в лице почтенного старца. «Что-то вы сегодня рановато!» Улыбаясь, сказал маг. «Просто раньше вышли, учитель!» — с придыханием сказал Ким. — Я бы хотел с вами поговорить. Он невольно обернулся в мою сторону и продолжил. — Наедине. Оран нахмурил брови, а я, непонимающе, уставилась на брата. — Хорошо, Ким. Предвосхищая меня, затараторил маг. — Пройди. А ты, Мара, подожди нас здесь. И, кстати, можешь не пытаться подслушать. Стены защищены специальным заклинанием. Щеки мои запылали огнем, что означало еще немного и взрыва эмоций с моей стороны не избежать. Но на сей раз ничего, кроме гневного взгляда в сторону мага и брата, я себе позволять не стала. Вот все-таки мерзкий старикан! А еще минуту назад он мне даже нравился! Попыхтев немного возле двери, Я неимоверными усилиями собрала волю в кулак и поплелась в сторону находящегося неподалеку пенька. Кое-как взгромоздившись на него, подняла лицо к небу и решила, что раз меня игнорируют, то я, в общем-то, тоже могу отдохнуть от них, наслаждаясь последними теплыми лучами северного солнца. Когда маг вошел внутрь избы, за дверью еще некоторое время раздавалось недовольное пыхтение, а затем быстрые удаляющиеся шаги. «Ну и характер у этой козявки! Маленькая, а темперамент, как у... Впрочем, не будем о грустном». Тяжело вздохнув, Орен повернулся спиной к двери и посмотрел на своего ученика. «О чем ты хочешь поговорить, Ким?» – спросил маг. Парнишка выглядел растерянным и, будто не зная, как начать разговор, нервно переминался с ноги на ногу. «Ну же, смелее!» Орн ободряюще улыбнулся и жестом указал мальчику на стул, приглашая присесть. «Учитель, мне неловко просить об этом. но Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли». Паренек, будто собираясь силами, передернул плечами и как-то чересчур резко сел на стул. Сам же Орен занял место напротив, за столом. «Если ты перестанешь нервничать и просто мне все расскажешь, я постараюсь понять тебя правильно». Мысленно Орен призывал себя к спокойствию. Ким действительно волновался. Вся его аура буквально кричала об этом и еще было чувство вины и ощущение, что он кого-то предает. Все это настораживало, и волнение незаметно передавалось и самому магу. «Я хочу попросить вас...» Опять нервный вздох. «Ну же, мальчик, не бойся!» Да что такого произошло за эту ночь? В глубине души Орен переживал только об одном. Кто-то, наделенный даром, Забрел в деревню и прознал о том, куда ребята ходят каждый день. Нет, невозможно. Но что же тогда? Я хочу, чтобы вы сказали Маре, что больше не будете с ней заниматься. На одном дыхании выпалил парнишка и тут же покраснел. Стыд, точно стыд, подумал Орен, разглядывая ауру ребенка. «Позволь спросить, почему я должен это сделать?» Все так же спокойно проговорил Мак, хотя в душу закралось нехорошее сомнение. «Может быть, мальчик завидует сестре? Ведь девочка ловит все на лету, в то время как Киму нужно немного больше времени. Неужели завидует?» Мак еще рассмотрелся в ауру ребенка, считывая его эмоции. «Переживание, страх, любовь, вина». «Нет, зависть тут ни при чем. Тогда что? Мара. Ей тяжело», – промямлил Ким. «Что-то не замечал, что ей тяжело дается обучение», – ровным тоном сказал Мак. «Нет, она умная, очень умная», – в запале затараторил мальчишка. «У нее голова работает уж точно лучше, чем у меня». Тогда почему я должен перестать с ней заниматься, Ким? Чего я не знаю? Орен старался говорить как можно более спокойно. Ему казалось, что мальчику нужна поддержка. Ким коротко кивнул своим мыслям и заговорил снова. Мама рассказывала, когда мы с Марой родились. Мама думала, что сестра не выживет. Такой слабенькой она была. Ким тяжело вздохнул но все же продолжил. «С тех пор мало что изменилось. Все мы – мама, отец, братья. Каждый раз вздрагиваем, стоит ей хотя бы чихнуть. Самая обычная простуда для Мары превращается в испытание на выживание. А для нас – в пытку неизвестностью. Выживет ли она? Или старуха Рейна не справится, и уже вскоре поминальная лампада будет висеть над дверью нашего дома?» Это страшно, учитель. Очень. Я опять не улавливаю ход твоих мыслей, юноша. Прошу тебя, ближе к сути того, что ты хочешь мне сказать. Оран нетерпеливо забарабанил подушечками пальцев по лакированной поверхности стола. Я это к тому, что здоровья нет у нее каждый день в горы лазать. Да еще и осень начинается, а с приходом холодов ей совсем не в станет. «Но ведь упрямая, как ослица! Раз я хожу, то и она будет!» «Я вас прошу, учитель, поговорите с ней!» Ким вот уже как несколько минут молча смотрел на своего наставника. Оранже что-то выводил пальцами на поверхности стола и, казалось, совершенно не обращал внимания на своего маленького ученика. В голове у старца в данный момент происходило совещание между всеми его «я», с целью выяснения, нужны ли ему вообще ученики. Если да, то необходимо отстаивать их интересы до конца. Если нет, как бы это рискованно ни было, придется стереть деткам память. И пусть проваливают в свою деревню. А не кажется ли тебе, любезный маг, что надо было это сделать еще тогда, когда ты впервые их увидел? Вразумлял один из голосов. И ведь была в этом истина. Он дал свое согласие обучать ребят, а это значит, что сейчас маг полностью за них отвечает. Он повел себя непозволительно, безответственно. Слишком много случайностей было в том, как они встретились, как легко он согласился их учить. Орен понимал, что нет ничего случайного в жизни. Есть закономерности, ведущие к определенной цели. Если сейчас он вот так просто откажется от деток, все может стать действительно плохо. Ведь не бывает хуже наказания, чем участь тех, кто не узрел своего предназначения и отказался от него. У детей своя судьба, а его задача в том, чтобы подготовить их к поступлению в академию. А дальше пусть будет так, как решат дети. Еще множество мыслей роились в голове мага, но основное, для себя и учеников решение, он уже принял. Останавливаться на полпути было не в его правилах. Возможно, если бы он оставил детей и исчез, то все сложилось бы иначе. Жизнь двойняшек была бы незаметной и однообразной, но этого не случилось. Проведя рукой по своим длинным пепельным волосам, Орен будто стряхнул с себя мысли и вновь устремил взор на мальчика, который едва ли не прокусил губу в ожидании ответа мага. «Хорошо, Ким, я понял тебя. А теперь бери сестру и ступайте домой. Сегодня у вас выходной». Реакция мальчика на последние слова мага была весьма странной. Сначала он покраснел еще сильнее, потом побледнел. Затем сжал кулаки так, что побелели костяшки, и поджал губы. — Вы прогоняете нас? — почти шепотом спросил Ким. Оран легко улыбнулся, привстал из-за стола и провел ладонью по щеке мальчика. — Нет, всего лишь говорю то, что говорю. Идите отдыхать. — Но... — попытался возразить ребенок. «Домой!» – уже жестче сказал Оран. Прохладный ветерок играл с моими волосами. Солнце согревало щеки и не давало замёрзнуть. Впервые за последние три дня я вот так просто сидела и наслаждалась бездельем. Пока Ким промывал мозги нашему дорогому учителю на тему того, что мне не следует больше ходить на занятия, я наслаждалась вынужденным отдыхом. Конечно, мне стоило догадаться, что он не оставит свою блестящую идею под названием «десять способов избавиться от родной сестры» или «как выиграть войну, не дав ей начаться». Что он там сейчас наговорит старому дураку? А ведь я даже вступиться за себя не смогу. Обрисует меня какой-нибудь разваленный, и что потом делать? Зачем магу больные ученики, если ему и здоровые-то не всегда нужны? С того самого момента, когда я начала понимать всю разницу между собой и другими детьми, в душе у меня поселилась боль. Им не составляло труда бегать целыми днями. Купание в ледяной воде озера Ома не причиняло вреда их здоровью. Легкий сквозняк не мог свалить их с лихорадкой в постель на неделе. Это казалось мне таким несправедливым. Болячки, словно стая голодных собак, накидывались на меня, стоило им только дать повод. Мама давно ввела свод правил для меня. Теплые носочки на ночь. В озере не купаться, когда она видит, конечно. Прежде чем выйти из хорошо натопленной избы зимой, остыть в сенях и всякая подобная чушь. Конечно, можно было бы назвать это ерундой, Если бы не весь трагизм ситуации. Соседи, когда я в очередной раз заболевала, сочувственно косились на мать. И я понимала, что означают эти взгляды. Кто ж у тебя за даром такую девку замуж возьмет? Да и какой толк от нее в хозяйстве? Померла бы уж, всем легче стало. И когда я шла на поправку, то всегда думала, что просто обязана выжить. Хотя бы на зло. Добрым людям. Каждый раз, выходя на улицу с братом, я старалась не уступать остальным ребятам ни в чем. Может быть, даже занятия с Ораном. где-то в глубине души я воспринимала, как очередное испытание. Я верила, что чем строже буду к себе относиться, тем сильнее стану. Размышляя обо всем этом, я не заметила, как дверь старой избы отворилась, и ко мне подошел Ким. «Идем!» Коротко сказал он. Недовольно открыв глаза, я сощурилась от яркого солнца и посмотрела на брата. «Куда?» «Домой», недовольно буркнул брат. «Зачем?» Все еще не понимая, чего он хочет, спросила я. «Учитель сказал». Громко вздохнул Ким. «Ну, теперь ты доволен?» Уперев руки в бока, как это делала мама, поинтересовалась я. «Нет, идем!» — повторил Ким. «Ну, идем!» — закусив губу, согласилась я. «И что теперь делать? Как все исправить? Вечно влезет, а я потом расхлебывай!» Легко соскочив с облюбованного мною пня, я взяла брата за руку и пошла в сторону дома. Спрашивать Кима об их разговоре с учителем сейчас было глупо. Скорее всего, он и кричит на меня, снимая напряжение, а потом будет дуться полдня. Ругаться настроения не было. Я чувствовала, как переживает брат. Волна боли, исходящая от него, ощущалась буквально физически. Ничего, я все исправлю, что бы он ни натворил. Я успокаивала себя, что нет ничего непоправимого. В молчании мы добрались до родной избы. «Пойдем домой. Я не хочу сегодня больше гулять», — как-то потерянно проговорил брат. На мгновение мне показалось, что его карие глаза заблестели на солнце, будто наполняясь слезами. «Но ведь Ким не плачет никогда». «Конечно», — почти шепотом сказала я и провела рукой по его темно-каштановым кудряшкам. Между нами будто плотина прорвалась. Ким порывисто прижал меня к себе и зашептал на ухо. — Я хочу, чтобы ты знала, Марами. Я не жалею, что поговорил с Ороном. Не жалею и о том, что теперь наши занятия, скорее всего, окончены. Все это глупости, лишь мои детские мечты. Главное для меня – это ты. Ком подступил к горлу. Стало больно дышать. «И ты, Эноким, знай!» – зашептала я в ответ. «Для меня главное – это ты, а твои мечты не глупости, они – наша надежда на будущее. Что Чтобы сегодня не произошло, я все исправлю, ты же знаешь!» На мгновение я вырвалась из объятий брата и посмотрела в его черные глаза. Ким коротко кивнул, взял меня за руку и повел в дом. Мама была приятно удивлена нашим ранним приходом. Дом был пуст. Отец и старшие братья пропадали в кузнице. Бьерн, скорее всего, ухлестывал за очередной красоткой, как говорила мама. А Элда ещё на рассвете отправился на озеро за рыбой. Радость мамы от нашего прихода была основана, скорее всего, на том, что теперь она могла перевалить на нас всю грязную работу по дому. Таким образом, мне досталось мытье пола, а Киму чистки очага, кормление уток, кур и свиней. Так в делах незаметно приближался вечер. Я старалась не думать о том, что произошло сегодня утром, полностью надеясь на то, что новый день принесет не только свежий ветер, но и свежие мысли. К обеду вернулся Элдай, за ним Бьерн. Ребята натаскали воды из колодца и отправились в кузницу отнести обед Тейру, Хариму и папе. Мы же с Кимом есть не стали, за что получили по подзатыльнику. «На сладкое», – как сказала мама. Ближе к закату дверь в избу распахнулась, и в горницу вошли братья вместе с отцом. «О, и двойняшки уже дома! А мы думали, вас опять семью с собаками не сыщешь!» Хихикнул Тейро. Смотря на братьев, я невольно подумала, в кого я только такая уродилась. Все широкоплечие, высокие, смуглые, с карими глазами и темными волосами. Мечта любой девушки. Пошли в отца и маму. И я, чахлая, худосочная, как поганка среди белых грибов. Карим выразительно принюхался и торжественно изрек. Есть хочу. Все хотят, хмыкнул Бьерн и прошел к столу. Мара, ты чего такая грустная сегодня? Спросил Тейра, усаживаясь за стол. Я неопределенно пожала плечами и вздохнула. Да так, настроения нет. Ну, понятно. Ким, позвал Тейро. Брат подошел к столу и вопросительно поднял глаза на Тейра. «Почему наша малышка грустит? Опять подрались?» Старший брат сурово свел черные брови и посмотрел на Кима. «Нет», – буркнул он и сел рядом со мной, чем немало озадачил всех остальных. «Все знали. Единственное, что могло заставить нас с Кимом грустить, это ссора между нами». «Они с самого утра такие!» сказала мать, ставя на стол горшок из печки. Отец подошел к нам со спины и положил на головы свои огромные мозолистые ладони. Что стряслось? Просто спросил он. Я подняла глаза на отца, и сердце болезненно сжалось. Врать было тяжело, но так необходимо. — Да все нормально, папочка, садись кушать, — сказала я. Папа нежно, насколько это было возможно с его руками, погладил меня по голове. «Точно?» – нахмурился он. «Или брешете?» Следующий суровый взгляд был дарован Киму. «Да не ругались мы!» – коротко ответил он. «Двойняшки! Одно настроение на двоих!» – сказал Элдай, садясь за стол. К тому моменту, когда все уселись, уже совсем стемнело. Еле молча. Наше скимом Кимом настроение словно передалось всей семье. Где-то через полчаса после начала ужина во дворе послышался лай Тузика, так звали нашу цепную собаку. Старый пес лаял, как заведенный, а через мгновение в дверь постучали. Отец удивленно вскинул брови и посмотрел на маму. «Я никого не жду», Не в попад, сказала она. Папа тяжело поднялся с лавки и направился в сторону входа. Отодвинул засов и открыл дверь. На пороге стоял оран. Старый маг был одет в темно-синюю мантию, длинные волосы заплетены в косу, а в руках кожаная сумка. От неожиданности я выронила ложку, и та с хлюпанием утонула в каше. «Вечер добрый, хозяин!» сказал маг. «Вечер добрый», – машинально ответил отец. «Дозволено ли будет войти в сей дом магу королевства?» Вопросительно вскинув бровь, поинтересовался Орен. «Конечно, конечно», – затараторил отец. «Маги королевства вызывали у жителей нашего края страх и уважение. Всем было известно, на что способны эти люди, если их не принять, как полагается». Отец. Широко распахнул дверь и жестом пригласил Орена войти. Я украдко бросила взгляд на Кима и для себя отметила, что ни одна я пребываю в растерянности. Тем временем немного пришедший в себя отец вновь заговорил. «Не угодно ли будет путнику разделить с нами ужин?» «Не откажусь», – кратко заметил наш учитель. Хоть и выглядел Орен глубоким старцем, но походка и осанка не выдавали его возраста и слабости. Маг неторопливо подошел к столу и сел напротив Кима и меня. Самое удивительное то, что именно это место оказалось свободным. Мы таращились на старца во все глаза, а он в это время ерзал на лавке, устраиваясь поудобнее. Потом посмотрел в нашу сторону и нахально подмигнул. За столом воцарилась гнетущая тишина, не нарушаемая даже стуком ложек. Все члены нашей немаленькой семьи смотрели на незваного гостя. Так мы, наверное, и просидели бы до утра, если бы не железный характер матери, привыкшей брать все в свои руки. «Позвольте представить мою семью», – начала она издалека. «Мой муж Леонид Орелли, мои сыновья». Мама указывала на называемых в выразительным взглядом. «Тейро – Карим, Бьерн – Элдай – Энаким, моя дочь – Марами, меня зовут Нима». Орен благосклонно кивнул и сказал. «Орен Саймон Канери, член Совета Верховных Магов при Межрасовой Академии Магии. Если желаете, могу предоставить вам подтверждающий документ». Не дожидаясь ответа, Орен открыл сумку и достал оттуда свиток, передав его отцу. Папа умел читать, но не слишком хорошо, поэтому без особого энтузиазма принял бумагу. Но оказалось, что уметь читать в данном случае было необязательно. Едва папа развернул лист, свиток засветился голубым сиянием, и на поверхности возникла прозрачная фигурка человека в черной мантии. Призрачный маг начал вещать. Оранс Саймон Канери, королевский маг, родился в 3546 году. По исключению королевства Иреми, является действующим членом совета верховных магов при межрасовой академии магии. Номер лицензии. Проговорив нужный текст, человечек коротко поклонился и исчез вместе с сиянием, исходящим от документа. Если мы с Кимом знали, что Орен действительно являлся магом и ничему не удивлялись, то наша семья была к такому представлению не особенно готова. Дрожащими пальцами папа передал свиток владельцу и как-то неестественно улыбнулся. Мама, как обычно, взяла себя в руки гораздо раньше отца. «Чем?» Тут она несколько замялась. обязаны визиту столь...» почетного гостя! Орен легко вздохнул, широко и открыто улыбнулся и посмотрел в глаза маме. Я пришел к вам за своими учениками. Я не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Впервые в жизни я не знала, что сказать и что сделать. Как я могла это допустить? Почему сразу не осадила брата? Сердце пропустило удар И тут же понеслось сумасшедшей скоростью, и стук его отдавался в висках. «Я вас не понимаю, господин маг. Мои дети не обучены магии», — как-то рассеянно сказала мама. «Я и не говорю, что ваши дети, Эсса Нима, обучены магии», — зачерпывая ложкой остатки каши из горшка, сказал Оран. «Я говорю, что пришел забрать учеников». Тут уже вмешался немного пришедший в себя отец. И кто же из присутствующих ваши ученики, господин? Отстраненно проговорил папа. А давайте у них спросим. Задорно подмигнув отцу, сказал Орон. Я так осталась сидеть на своем месте, впирившись в ворона немигающим взглядом. Но Ким аккуратно встал из-за стола. Шесть пар удивленных глаз уставились на брата. Я поднялась следом за Кимом и принялась разглядывать доски на полу. — Что это значит? — пробормотал Карим. — То и значит, молодой человек, — сказал Оран. — Ваш брат и сестра — будущие маги королевства. Если отправиться со мной, конечно. Тишина воцарилась в воздухе. Не слышно было даже дыхание мага. Все замерли. Затем мама вновь взяла нить разговора в свои руки. «Но как?» – удивленно спросила она. «Когда?» Орен будто изменился. Из важного господина превратился в заботливого дедушку. «Нима, у твоих детей есть дар!» – нежно сказал маг. Не признавать этого – кощунства, Но забрать их без вашего с мужем согласия я не могу. Посмотри на Кима. Он младший сын, и ты знаешь, что это значит. И подумай, что могу дать ему я. Вкратчиво сказал Оран. Посмотри на Мару. Какая жизнь ждет ее со всем тем, чем наградила ее природа? Кто возьмет ее замуж? Словно острый коготок царапнул меня по сердцу. Было больно, когда о тебе говорили правду при тебе, но не замечая тебя. Словно почувствовав мою боль, Ким аккуратно взял меня за руку. А старик продолжил. Подумай, что может дать ей магия, здоровье, долголетие, безбедное существование. Вот что я предлагаю твоим детям. А взамен лишь прошу твое и до согласия. Я своего слова не нарушу. Не знаю, в курсе ли вы, но для мага ученики ближе, чем родные дети. Если уж признал, то до конца. Но... Но я так сразу не могу. Вечно суровое лицо матери изменилось на неожиданно рассеянное. Ее глаза, глаза больной побитой собаки, обратились к отцу. «Если ты поклянешься серебряной нитью...» Неожиданно жестко, — сказал папа, — я дам согласие. Урон серьезно посмотрел на нас с Кимом и коротко кивнул. Его ладонь, которую он поднял перед собой, засветилась голубым сиянием, и маг сказал, — я клянусь перед вами, Нима и Леонид Орелли, серебряной нитью своей, что не нарушу слова и позабочусь о ваших детях» пока им это будет необходимо. Сияние неожиданно полыхнуло, и на безымянном пальце мага возникла витиеватая татуировка в форме кольца. — Такая клятва устроит тебя, кузнец? — как-то устало, — проговорил маг. — Да, — коротко ответил отец. — Я принимаю твою клятву и даю свое согласие. Тут отец сжал свою огромную ладонь в кулак и кратко мазанул по глазу. Я почувствовала боль человека, что дал мне жизнь. Секунда, и я оказалась рядом с папой. Сидя у него на коленях и прижимаясь всем телом к широкой груди, я чувствовала, что отец растерян как никогда. Его огромная ладонь гладила меня по голове, и его боль, казалось, пронзала всю меня. Я плохо понимала, что сейчас происходит и к чему это может привести. Но одно я знала точно. Так должно быть. Оран делал все правильно. «Нима, что скажешь мне ты?» Отстраненно спросил Оран, будто заранее зная ответ. «Я говорю тебе «да», маг, но ставлю условия», сказала мать неожиданно жестко. Марами и Эноким должны будут проводить дома не меньше месяцев в году. Пока я буду отвечать за них, я могу это обещать. Легко сказал Орен. Да будет так, кивнула Нима. А теперь не покажете ли вы мне, хозяева, где я могу поспать перед дорогой? Завтра на рассвете мы уезжаем. Казалось, последняя фраза мага произвела больше эффект, чем все предыдущие новости. Братья, до того серевшие просто с открытыми ртами, теперь беззвучно хватали ртом воздух. Папа пересадил меня на одно колено, а на другое посадил Кима и крепко сжал нас в объятиях. Мама тяжело поднялась со стула и пригласила мага следовать за собой. Как только Оран исчез из комнаты, к объятиям отца присоединились еще четыре пары рук. Никто не спрашивал, как нас угораздило влипнуть во все это. Мои братья просто старались на несколько мгновений дольше удержать маленьких близняшек в своих объятиях. «Энаким», – зашептал отец, – «марами теперь на твоем попечении». «Да, и если хоть волос упадет с ее головы», – угрожающе продолжил Элдай, – «одним словом». – сказал Карим. – Ты в ответе. – За честь и здоровье сестры, – подытожил Тейра. Бьерн просто крепко поцеловал меня в макушку и потрепал по голове Кима. – Кто там еще за кем будет присматривать? – подумала я, но вслух ничего не сказала. Через несколько мгновений вернулась мама. – Я хочу поговорить с Марами. – Наедине. Сосредоточенно сказала она. Братья, как по команде, разомкнули свои объятия и разошлись по комнатам. Остались только я, Ким, отец и мама. «Наедине!» повторила она. Мы с братом аккуратно поднялись с колен отца. Ким и папа направились за братьями, а я осталась одна посреди обеденного зала. «Мара!» С болью в голосе сказала мама и распахнула свои объятия. Со слезами на глазах я кинулась в них, как в омут. «Мамочка!» — схлипнула я, задыхаясь от нахлынувших эмоций. «Я позабочусь о нем, не волнуйся! Все с ним будет хорошо! Я помогу, только ты не волнуйся, я позабочусь!» Продолжала я лепетать, даже сама не понимая, что за бред несу. «Я знаю, детка!» Нежно погладив меня по голове, проговорила мама. «Я хочу поговорить не о нем, а о тебе!» Я отстранилась от матери и посмотрела в ее мутно-коричневые глаза, наполненные непередаваемой тоской. «Дочка, тебе тринадцать, и ты покидаешь меня!» Чш". Мама приложила палец к моим губам. «Покидаешь!» Утвердительно сказала она. «Я хочу тебе кое-что отдать». Мама протянула ко мне руку, в которой находилась простая деревянная шкатулка. «Не пытайся открыть ее. Она откроется сама, когда придет время». Я растерянно приняла шкатулку из рук матери и вновь зарылась в складках ее платья. «Пойдем, девочка моя. Надо собраться». Нежно сказала мама, и я послушалась. Рассвет, как хищная змея, подкрался незаметно. Казалось, только я положила голову на плечо уже спящего Кима, как мама толкает меня в бок и говорит, чтобы я просыпалась. Плохо помню, как одевалась, как таскала седельные сумки к лошадям, что привел Орен, как будила Кима. Зато хорошо помню, как прощалась с семьей. Первым меня обнял Тейра. Я глубоко зарылась лицом в его густых волосах. Его тяжелая рука нежно погладила меня по голове. «Будь осторожна, девочка моя. Не верь никому», – зашептал брат. «Все, что есть настоящего у тебя, это мы и Ким. Доверяй ему». Я крепко прижалась к груди Тейру и пробормотала слова благодарности. Карим провел пальцами по моей скуле и просто подмигнул. Я невольно улыбнулась. Элдай и Бьерн обняли меня так, что ребра затрещали. А мама и папа притянули нас с Кимом к себе и просто сказали «Возвращайтесь». Я ехала на лошади, придерживаемой братом. На другой лошади ехал Оран, указывая путь из деревни. Мы не обменялись ни словом со вчерашнего вечера. Держать дистанцию было просто. Оран не пытался заговорить. Мы с Кимом не стремились что-либо узнавать. Все условия сделки оговаривала клятва, данная магом. Деревня осталась за поворотом, когда Оран повернулся ко мне с братом и на полном серьезе спросил. Спать хочется, да? Да, синхронно ответили мы с братом. Так спите. Это последнее, что я смогла запомнить, прежде чем мои веки сомкнулись, и я провалилась в небытие.